Глава 29. В стенах Бандаребана. Марин де Мадрет, погибшая из-за моей слабости. Проезжая через массивные городские ворота Бандаребана, Ран замедлил шаг Тайдашара. Его свита следовало позади, а Аилы рядами шли впереди. Согласно рассказам, на воротах была выгравирована городская печать но распахнутые створки не позволили Ранду ее рассмотреть. Безымянная приспешница темного, обезглавленная мною в Мурандийских холмах. Я не помню лиц ее спутников, но мне не забыть ее лица. Список прокручивался в его голове. Едва ли не ежедневный ритуал, имя каждой женщины, погибшей от его рук или по его вине. Земляные улицы города были исчерчены колеями от колес, которые скрещивались на перекрестках. Местная почва была светлее любой, виденной им ранее. Колавир Сайган, умершая потому, что я обрек ее на нищету. Он проезжал мимо рядов доманийцев, женщин в полупрозрачных платьях и мужчин с тонкими усами, одетых в яркие кафтаны. Дощатые тротуары по бокам дорог были заполнены зеваками. Ранд слышал, как хлопают на ветру знамена и флаги. Казалось, они заполонили весь город. Список всегда начинался с Морейн. Это имя больше всех причиняло боль. Ведь он мог бы ее спасти. Должен был. Ранд ненавидел себя за то, что позволил ей принести себя в жертву ради него. Какой-то ребенок спустился с тротуара, намереваясь выбежать на дорогу, но отец ухватил его за руку и утащил в вглубь толпы. Кто-то тихонько покашливал, кто-то в полголоса переговаривался, но большинство хранило молчание. В сравнении с этим, звуки шагающего по утоптанной земле отряда Ранда казались громом. А желали Ланфир. Если Шамаэлю удалось вернуться то почему бы не суметь и ей? Если так, то смерть Морейн была напрасной, а его собственное малодушие еще более удручающим. Это не должно повториться. Список имен останется, но его слабость никогда больше не помешает сделать то, что должно быть сделано. Собравшиеся на тротуарах люди никак его не приветствовали. Что ж... Он пришел сюда не освобождать. Он пришел исполнить то, что должно быть исполнено. Может быть, он отыщет здесь Гриндаль. Асмадиан говорил, что она где-то в этих местах, но это было давным-давно. Если удастся ее отыскать, то, возможно, это уменьшит муки совести из-за этого вторжения. Испытывал ли он их теперь вообще? Ранд не мог решить. Леа из Касайда-Черин, которую я убил, сказав себе, что так будет лучше для нее. К его удивлению, Льюстерин, словно странное эхо, звучащее речитативом внутри головы, начал вслед за ним монотонно повторять имена. Впереди поджидала большая группа аил, расположившаяся на городской площади, украшенной по углам медными фонтанами, изображающими лошадей, вырывающихся из пенистых волн. Перед фонтаном его ждал мужчина верхом на лошади, в окружении почетного караула, плотного сложения с квадратной челюстью, морщинистой и седой. Его лоб был выбрит и напудрен по моде каэренских военных. Да Брейн заслуживал доверия. Насколько вообще может этого заслуживать каэренец? Синдара из железной горы клана Таордат, Ламелли из дымного ручья клана Миагома, Анделин из красной соли клана или «Илиена, Терин, Мэйрелли», — добавил Льюстерин, вставив имя между двух других. Ранд позволил. По крайней мере, безумец не стал снова кричать. «Лорд-дракон!» Учтиво обратился Добрейн, кланяясь подъехавшему Ранду. «Я вверяю вам город Бандаребан. По вашему приказу порядок был восстановлен». «Я просил тебя, Добрейн, восстановить порядок по всей стране», — тихо сказал Ранд, — «а не только в городе». «Дворянин слегка сник». «Нашел мне кого-нибудь из совета торговцев?» — спросил Ранд. «Да», — ответил Добрейн. Мелисайр Чадмар удалось спастись в этом хаосе. Его глаза горели энтузиазмом. Он всегда был стойким приверженцем Ранда, но не было ли это уловкой? В последнее время у Ранда были проблемы с доверием. Те, кто казался наиболее надежными, нуждались в наибольшем присмотре. А Добрейн был родом из Каэриэна. Отважился бы Ранд доверять каэриэнцам с их играми? Морейн была каэриенкой. Я доверял ей. В основном. Возможно, Добрейн надеялся, что Ранд изберет его королем Арат Он был наместником в Каэриене. Но, как и остальные, знал, что Ранд прочит Элейн на солнечный трон. Итак, Ранд мог бы отдать это королевство Добрейну. Он был лучше других. Ранд кивком предложил ему возглавить шествие, что тот и сделал свернув широкий переулок в сопровождении аильцев. Ранд последовал за ними, продолжая мысленно прокручивать список. Здешние здания были высокими и прямоугольными, напоминая поставленные друг на друга коробки. Многие строения имели балконы, которые, как и тротуары под ними, были заполнены людьми. Каждое имя из списка Ранда причиняло ему боль. Но теперь эта боль казалась странной и далекой. Со дня убийства Семирак его чувства стали иными. Она преподала ему урок, как похоронить вину и боль. Ей хотелось захватить его в плен, а вместо этого она дала Ранду силу. Он добавил в список имена ее и Элзы. У них не было права там находиться. Семерак была скорее чудовищем, а не женщиной. Элза предала его, служа все это время тени, но он добавил их имена. Они взывали к нему, как к своему убийце, наравне со всеми, и даже более. Он не пожелал убивать Ланфир ради спасения Морейн, зато использовал погибельный огонь, чтобы выжечь из узора Семирак, лишь бы не быть плененным вновь. Он дотронулся до предмета, хранящегося в вседельной сумке. Это была гладкая статуэтка. Он не сказал Кацуане, что его слуги забрали статуэтку из ее комнаты. Теперь, когда Кацуане изгнана, он и не скажет. Ему было известно, что она следовала за ним по пятам, оставаясь вместе с его свитой, испытывая границы своих возможностей после запрета показывать ему свое лицо. Впрочем, приказ она исполнила, так что он оставил все как есть. Он не собирался разговаривать с ней, а она с ним. Кацуани была всего лишь инструментом, причем доказавшим свою негодность. Он отбросил его в сторону без сожалений. «Дженделин — дева из холодного пика клана Миагома», — подумал он. Льюстерин пробормотал вслед за ним. Список был длинным, и он будет расти до самой смерти Ранда. Смерть более не страшила его. Наконец-то он понял стенание Льюса Террина о том, чтобы положить конец всему. Ранд заслуживал смерти. Была ли на свете такая смерть, чтоб человек никогда не смог возродиться заново? Он наконец-то добрался до конца списка. Раньше он повторял его, чтобы не дать себе забыть эти имена. Теперь это было невозможно. Он просто не смог бы их забыть, даже если бы захотел. Ранд повторял их в память о том, кем он был. Но у Льюса Терена нашлось еще одно имя для внесения в список. — Эльмендреда Фаршав, — прошептал он. Рант натянул по воде Тайдашара, остановив посреди улицы коня, колонну аильцев, салдейскую конницу и идущий следом обоз. Добрейн вопросительно повернулся на своем белом жеребце. «Я не убивал ее», — подумал ранд «Льюстерин, она жива. Мы не убивали ее. И в любом случае, это вина семирак». В ответ тишина. Он продолжал ощущать под своими пальцами ее плоть, сжимая ее все сильнее и сильнее не в силах этому противостоять. Даже если за всем этим стояла Семирак, то Ранд был повинен в том, что не прогнал Мин от себя ради ее же безопасности. Он и теперь не прогнал ее. Не потому, что он был слишком слаб, а потому, что в нем умерло беспокойство. Не о ней. Ранд беззаветно любил ее и всегда будет любить. Но юноша знал, что с его возрождением пришли смерть, боль и разрушение, и он тянет их за собой, словно плащ. Мин могла умереть здесь. Но если бы он прогнал ее, то опасность не уменьшилась бы. Вероятно, его враги подозревают, что он ее любит. Безопасности нет. Если бы она погибла, Ран добавил бы ее имя в список и страдал от этого. Он продолжил движение, прежде чем его поступок вызвал вопросы. Копыта Тайдашара глухо стучали по глине улиц, размягшей от влаги. Дожди здесь шли часто. Бандаребан был основным портом на северо-западе. Уступая по размеру южным портовым городам, он все же производил впечатление. Ряды деревянных прямоугольных домов в два-три этажа Со остроконечными крышами, с мансардами на втором и третьем этажах. Они были похожи на детские кубики, поставленные друг на друга, безупречно квадратные и разделенные на этажи. Они заполнили город, плавно спускаясь к большому порту. Шире всего город был в районе порта, напоминая очертаниями голову человека, открывшего широкий рот в стремлении выпить океан. Доки были почти пусты. Лишь группа трехмачтовых гонщиков морского народа, да несколько рыболовных судов стояли у причалов. Огромные размеры порта лишь подчеркивали отсутствие других кораблей. Это было первым признаком того, что в Бандаребане не все в порядке. Помимо практически пустой гавани, самым впечатляющим зрелищем в городе были флаги. Они реяли или свисали с каждого здания, даже с самой ветхой лачуги. Большинство из них объявляли, какой товар продается в данном здании. В Кеймлене тем же целям служила огромная деревянная вывеска. Еще более вычурные и яркие трепетали на ветру над зданиями. Сходные с ними напоминающие гобелены полотнища были развешаны по сторонам большинства зданий, Пестрыми надписями рассказывая о владельце, мастере и торговце каждой лавки. Даже на частных домах висели флаги с именами проживающих в них семейств. Меднокожие и темноволосые доманийцы предпочитали одежду ярких расцветок, а домойках ходила скандальная слава из-за их столь прозрачных платьев. Поговаривали, что домонийские девочки с юных лет практикуются в искусстве манипулирования мужчинами, готовясь к взрослой жизни. Стоящие вдоль дороги, они представляли собою зрелище, способное отвлечь даже Ранда от его раздумий. Может, год назад он таращил бы глаза, но сейчас он едва удостоил их взглядом. В сущности, до него дошло, что, собравшись вместе, Домонийцы стали менее экстравагантными. Одинокий цветок всегда заметишь среди бурьяна, но если каждый день ходишь через цветник, ни один не привлечет особого внимания. Но даже отвлекшись, он увидел признаки голода. Ни с чем невозможно было спутать от испуганные глаза детей эти осунувшиеся лица взрослых. Всего несколько недель назад в этом городе царил хаос, хотя Добрейн с помощью Аил восстановил власть закона. Окна в нескольких зданиях носили следы спешной починки. Кое-какие доски были сломаны, а некоторые флаги, очевидно, недавно были разорваны и потом кое-как залатаны. Порядок был восстановлен, но память о беспорядках еще свежа. Процессия достигла центрального перекрестка, который, судя по надписям на больших развивающихся знаменах, являлся площадью Оранди. Добрейн повернул процессию на восток. Многие из прибывших с кореенцами аильцев носили красную повязку на голове, указывающую на их принадлежность к копьям дракона. Примерно 20 тысяч аил-руарка стояли лагерем вокруг города и в соседних городках, К настоящему моменту большинство домоницев знали, что эти Аил следуют за возрожденным драконом. Ранд был рад обнаружить наконец-то прибывшие с юга с зерном гонщики морского народа. Надо надеяться, что этого в купе с усилиями Добрейна и Аил хватит для восстановления порядка. Процессия вошла в зажиточную часть города. Он знал, где она будет еще до того как дома стали роскошными, подальше от доков, но в то же время оставаясь на удобном расстоянии от городских стен. Ранд мог бы отыскать дома состоятельных горожан даже без карты. Городской ландшафт четко предопределял их расположение. Рядом раздалось цоканье копыт. Он было решил, что это мин, но та ехала позади, рядом с хранительницами мудрости. Теперь она смотрит на него иначе? Или это ему просто кажется? Вспоминает ли она всякий раз, глядя на него пальцы, сомкнувшиеся на ее горле? Это оказалась Мериса, подъехавшая к нему на спокойной мышастой кобыле. Айседай разъярила изгнание Кацуани. Неудивительно. Пусть Айседай любят внешне сохранять невозмутимость и контроль, но Мириса и прочие старались угодить Кацуани напоминая хозяина гостиницы, глупо улыбающегося посетившему его королю. Сегодня Тарабонка надела свою шаль, подчеркивая свою принадлежность к зеленой Айе. Возможно, она ее надела в попытке утвердить свое влияние. Рант мысленно вздохнул. Он ожидал трений, но надеялся, что хлопоты на марше позволят потянуть время до исчезновения напряженности. В какой-то мере он уважал Кацуане, но никогда ей не доверял. У проступков должны быть последствия. Иранта ощутил огромное облегчение, избавившись от нее. Больше не будет идущих к Кацуане, опутывающих его ниточек. Или их хотя бы станет меньше. — Это изгнание — глупость, Рандалтор, — сказала Мериса пренебрежительно. Может, она специально пыталась рассердить его, полагая, что так им проще будет управлять? Пообщавшись столько месяцев в Коцуане, смешно видеть слабые потуги ей подражать. — Ты должен молить ее о прощении, — продолжила Мериса. Она соизволила продолжить путь вместе с нами, хотя твое дурацкое ограничение вынуждает ее носить плащ с капюшоном даже в такой теплый день. «Тебе должно быть стыдно». Вновь Кацуане. Ему не нужно было оставлять ей свободы маневра, искажать его приказы. «Итак», — осведомилась Мериса. Ранд повернул голову и посмотрел Мерисе в глаза. За последние несколько часов он обнаружил нечто поразительное. Став Квиндияром, яром, сдерживая в себе кипящую ярость, Он обрел знание, столь долго от него ускользавшее. Люди не реагируют на гнев. Не реагируют они и на требования. Молчание и вопросы действуют лучше. И вот даже Мериса, обученная Айсидай, сникла под его взглядом. Он не вкладывал в этот взгляд эмоции. Его ярость, его гнев, его страсть, никуда не девшись, были сокрыты глубоко внутри. Но он сковал их, обездвижив льдом. Это был лед того места, путь к которому указала ему Семирак. Место, подобного пустоте, но куда более опасного. Возможно, Мериса ощутила таящуюся в нем ледяную ярость или почувствовала нечто другое. То, что он тогда воспользовался той силой. В отдалении начал рыдать Юстерин. Безумец сделал это всякий раз, когда Ранд задумывался о том, что он сделал, чтобы избавиться от ошейника Семирак. — То, что ты сделал, было глупо, — продолжила Мериса. Ты должен. — Значит, ты считаешь меня глупцом? — тихо осведомился Рант. — Отвечай на требования молчанием. Отвечай на вызов вопросом. — Поразительный результат. — Мириса осеклась, потом явственно вздрогнула. Она бросила быстрый взгляд на его сёдельную сумку, в которой хранилась статуэтка, изображавшая воздевшего над собой сферу мужчину. Ран дотронулся до нее, слегка ослабив поводья. Он не выставлял статуэтку на показ, он просто держал ее под рукой. Но Мириса и большинство других знали, какой практически неограниченной силой он при желании мог бы воспользоваться. Это было сильнейшее из известных оружий. С его помощью ему было по силам уничтожить весь мир, а оно приспокойно лежало у его седла. Это производило должное впечатление. «Я... Нет, я не считаю», — призналась она. «Не всегда. Ты полагаешь, что проступки должны оставаться безнаказанными?» Вопрошающий голос Ранда по-прежнему оставался тихим. Почему он раньше так легко выходил из себя? Небольшие неудобства не стоили ни его гнева, ни ярости. Если же кто-то причинял ему слишком много беспокойства, все, что было нужно, — это задуть его, как свечу. Опасная мысль. Была ли она его собственной? Была ли она Льюса Терена? Или... Может быть она пришла откуда-нибудь еще. Без сомнения ты поступил слишком жестоко, возразила Мериса. Слишком? спросил он. Ты осознаешь ее ошибку, Мериса? Ты осознаешь, что могло случиться? Что должно было случиться? Конец всему, Мериса, прошептал он, темный, управляющий драконом возрожденным. Мы с ним сражались бы на одной стороне. Она погрузилась в молчание, затем промолвила. — Да, но ты и сам совершал ошибки. Они могли закончиться подобной трагедией. — Я сам расплачиваюсь за свои ошибки, — ответил он, отвернувшись. — Я расплачиваюсь за них каждый день, каждый час, каждый вздох. Хватит — Хватит! Он не выкрикнул это слово. Он произнес его твердо, но тихо. Мерис ощутила на себе всю силу его недовольства. Его взгляд скрестился с ее собственным. Внезапно она сникла в седле, взирая на Ранда, широко распахнутыми глазами. В стороне раздался громкий треск с последовавшим за ним внезапным грохотом. Воздух наполнили крики. Ран с тревогой обернулся. Балкон, заполненный зрителями, сломав подпорки, рухнул на мостовую. От сильного удара он раскололся, словно бочонок о камне. Люди громко стонали от боли, другие взывали о помощи. Но звуки доносились с обеих сторон улицы. Ранд нахмурился и обернулся. Второй балкон, расположенный точно напротив первого, тоже рухнул на землю. Мериса побледнела. Затем быстро развернула лошадь, направившись к раненым. Прочие оседай уже спешили исцелять пострадавших. Ранд пустил Тайдашара вперед. Произошедшее было вызвано не силой, а природой таверина, изменявшей вероятность событий. Где бы он ни появлялся, происходили поразительные и уникальные случаи. Множество рождений и смертей, свадеб и происшествий, Он научился не обращать на них внимания. Однако до этого редко встречались происшествия настолько жуткие. Не было ли причины несчастья некое взаимодействие с новой силой? Тот невидимый, но заманчивый источник силы, который нашел Ранд, которым воспользовался и насладился. Льюстерин считал, что подобное было невозможно. Истинной причиной, по которой человечество пробило отверстие в узилище темного, была сила. Новый источник энергии для направляющих, подобной единой силе, но отличной от нее, неизвестной и странной, но с бесконечным потенциалом. Этот источник силы оказался самим темным. Льюстерин завыл. Была причина, по которой Ранд держал ключ доступа при себе. Ключ, связывавший его с одним из величайших Саангриалов, когда-либо созданных в мире. С этой силой при помощи Найнив Ранд очистился един. Ключ давал возможность прикоснуться к невообразимой реке, бурной и бескрайней, словно океан. Это была величайшая вещь, познанная им в жизни. До того момента, пока он не использовал безымянную силу. Та другая сила звала, манила его. Так много силы, так много неземного чуда. Но это-то и пугало. Он не рискнул бы коснуться ее вновь. И поэтому с ним был ключ. Уранда не было уверенности в том, какой из двух источников энергии опаснее. Но пока они оба взывали к нему, он мог сопротивляться обоим. Словно два человека, криками привлекающие его внимание, источники заглушали друг друга. До поры до времени. Вдобавок на него не смогут снова надеть ошейник. Ключ доступа был бы не в состоянии помочь ему против семирак. Никакая мощь единой силы не в состоянии помочь, когда застают врасплох но может помочь в будущем. Раньше он не осмеливался носить его при себе, боясь того, что он сулил. Ранд больше не мог позволить себе подобную слабость. Конечную точку пути было легко определить по примерно полусотни каэриэнских солдат, расположившихся лагерем на лужайках громадного, величественного особняка. Аильцы тоже поставили здесь свои палатки а кроме того заняли близлежащие здания и даже несколько ближайших крыш. Если аильцы располагаются лагерем в каком-либо месте, посуществует о равносильной его охране. Даже отдыхающий аилец вдвое внимательнее находящегося в патруле обычного солдата. Ран доставил большую часть армии за пределами города, предоставив Добрейну и его управляющим беспокоиться о размещении остальных людей внутри городских стен. Ранда становил Тайдашара, затем осмотрел свой новый дом. «У нас нет дома», — раздался шепот Льюса терина «Мы его разрушили, выжгли, расплавили в шлаг, как песок в горниле». Огромный особняк, безусловно, был скачком вверх по сравнению с деревянным домом. Большой парк вокруг него был огражден железной решеткой с воротами. Цветники были пусты, это весной цветы отказывались распускаться, но лужайки были зеленее всех им виденных. О, они, разумеется, в основном были желтыми и бурыми, но на них были и пятна зелени. Садовники приложили все свое старание, о чем также говорили расположившиеся по бокам от газонов ряды аридских тисов, подстриженных в виде причудливых животных. Сам по себе особняк практически являлся дворцом. Разумеется, в городе был дворец, принадлежащий королю, но, по слухам, он в подметке не годился этому, служившему пристанищем Совету торговцев. Развивающееся в вышине яркое черно-золотое знамя возвещало о том, что здание является резиденцией дома Чадмар. Возможно, Мелисаер увидела в бегстве других, благоприятную возможность. Если так, то единственной реальной возможностью, что она получила, стала возможность попасть в пленкранду. Ворота в парк-собняка были распахнуты. Аильцы из Свитеранда уже входили в них, присоединяясь к своим сообществам или кланам. Раздражало, что они редко ждали от Ранда команды или приказа. Но аильцы есть аильцы. Любое предложение подождать было бы встречено смехом, словно удачная шутка. Было легче приручить ветер, чем ждать от аильцев, что они станут вести себя как макроземцы. Это навело его на мысли об Авиенде. Куда она пропала так внезапно? Он мог ощущать ее через узы, но слабо. Она была очень далеко, на востоке. Что она делает в пустыне? Он покачал головой. Женщин трудно понять, но аильские женщины были непостижимее в десятки раз. Ранд надеялся провести с ней немного времени, но она откровенно его избегала. Ладно, возможно, Авиенда удерживала на расстоянии присутствие Мин. Может быть, ему удастся не причинить ей боль, пока его не заберет смерть. Хорошо, что Авиенда ушла. Его враги еще о ней не знают. Он направил Тайдашара в ворота и поскакал по подъездной аллее к особняку. Спешившись, он вынул статуэтку и переложил ее в увеличенный карман своего кафтана, спешно пришитый специально для нее. Уранда принял поводья конюх. Один из слуг поместья, одетый в зеленую куртку и ослепительную белую рубашку с гофрированным воротником и манжетами. Слуги поместья уже знали о том, что Ранд будет использовать его как собственную резиденцию, а его прежним постояльцем будет дарована его защита. Добрейн присоединился к Ранду, когда он широким шагом направлялся к зданию, тщательно побеленому, с рядом деревянных колонн перед фасадом. Ранд вошел в парадную дверь. Даже пожив в нескольких дворцах, он все еще находился под впечатлением и испытывал отвращение. Судя по роскоши, обнаруженной им за парадными дверями, никогда не подумаешь, что в городе голод. В передней оказалась шеренга взбудораженных слуг. Он ощущал их страх. Не каждый день их дом присваивал возрожденный дракон. Ран стянул перчатку, прижав кисть локтем к телу, затем заткнул перчатку за пояс. Где она? — спросил он, повернувшись к паре дев. Берална и Реолин наблюдали за слугами. — На втором этаже, — ответила одна из дев, — пьет чай трясущимися руками, аж фарфор чуть не трескается. — Мы продолжаем уверять ее, что она не пленница, — добавила другая дева, — просто ей нельзя уйти. Обе они находили положение забавным. Ранд посмотрел в сторону. К ним в передний присоединился Руарк. Высокий, рыжеволосый вождь клана оглядел помещение с блестящей люстрой и узорчатыми вазами. Ран знал, о чем тот думает. — Ты можешь забрать пятую часть, — сказал он, — но только у богатых, живущих в этом районе. Это было не по правилам. Аильцы забирали пятую часть у всех. Но Руарк не стал спорить. Действия аильцев при взятии бандаребна вряд ли походили на настоящее завоевание, хотя они сражались с разбойниками и ворами. Может быть, вовсе не стоило им ничего давать. Но, принимая во внимание подобные особняки, было правильным поделиться добычей с аильцами, по крайней мере, за счет богачей. Девы кивнули, словно только этого и дожидались, а затем отправились прочь вероятно, выбирая себе добычу. Добрейн наблюдал за ними с испугом. «Скориэна, аильцы брали пятую часть несколько раз. Никогда не понимала, почему ты позволяешь им грабить, словно разбойникам, напавшим на караван со спящей охраной», заявила Карелли с улыбкой, влетев в комнату. «Она вскинула бровь, впечатленной обстановкой. Особенно столь милое место, как это». Все равно, что приказать солдатам топтать весенние цветы, не правда ли? Подослали ли ее к нему вместо выведенной из равновесия Мерисы? Она в своей приятной манере встретила пристальный взгляд Ранда, но он не отводил его, пока она не поддалась и не отвернулась. Юноша мог припомнить время, когда сайс-седай подобный трюк не прошел бы. Он повернулся к Добрейну. «Ты хорошо потрудился», — сказал он лорду. «Пусть тебе и не удалось, как мне хотелось восстановить порядок повсеместно. Собери своих воинов. На ришме велено открыть для вас врата в Тир». «В Тир, милорд», — удивленно переспросил Добрейн. «Да», — ответил Ранд. «Передай Дарлину, чтобы он прекратил донимать меня посыльными. Он должен продолжать копить силы. Я заберу его ворот Доман» как только решу, что пришло время. Это должно было произойти после встречи с дочерью Девяти лун которая должна многое расставить по своим местам. Добрейн казался слегка удрученным, или это всего лишь игра воображения Ранда. Выражение лица Добрейна редко менялось. Может, он решил, что его надежды на трон этого королевства обратились в дым? «Может, он замышлял заговор против Ранда?» «Да, милорд. Полагаю, я должен отправиться немедленно?» Добрен никогда не давал повода в себе усомниться. Он даже собирал сторонников в поддержку претензии Лейн на солнечный трон. Ран слишком долго был от него вдали, слишком долго, чтобы ему доверять». Лучше всего отправить его сейчас, пока он не обрел поддержку здесь. ранд не доверял никому из жителей Каэриэна, чтобы избежать игр в политику. — Да, ты отправишься в течение часа, — ответил ранд повернувшись, чтобы подняться по изящной белой лестнице. Оставшись бесстрастным, как обычно, Добрейн отдал честь и вышел через парадные двери. Он подчинился незамедлительно, без возражений. Он был хорошим человеком. Ранд знал, что это так. — Свет, что со мной происходит? — подумал Ранд. — Я должен кому-то доверять. — Разве не так? — Доверять? — прошептал Юстерин. — Да, возможно, мы можем ему доверять. Он не способен направлять силу. — Свет, единственное, кому нельзя доверять, — это мы сами. Ранд сжал зубы. Он коронует Добрейна, если Алсалам не найдется. И Туралда этого не захотел. Широкая прямая лестница вела к площадке. Там разделялась и поднималась на второй этаж по спирали, заканчиваясь площадками с обеих сторон. — Мне нужен зал для аудиенций, — объявил Ранс слугам внизу, — и трон. Быстро! Меньше чем через десять минут Ран сидел в роскошно украшенной гостиной на втором этаже, ожидая, пока к нему приведут купчиху Мелисайр Чадмар. Его богатое изукрашенное резьбой кресло из белого дерева не было настоящим троном, но сойдет и оно. Возможно, сама же Мелисайр использовала его для аудиенций. Из-за небольшого помоста комната действительно походила на тронный зал. И помост, и полкомнаты были устланы тканами коврами зеленого и красного цвета с причудливым рисунком, который сочетался с фарфоровыми вазами морского народа, стоявшими на подставках по углам. Четыре широких окна прямо у него за спиной, каждое достаточно большое, чтобы через него мог пройти человек, пропускали в комнату приглушенный свет. Ран сидел в кресле, наклонившись вперед положив единственную руку на колено. Фигурка стояла на полу прямо перед ним. Вскоре, сквозь дверной проем мимо часовых, прошла Мелисайр Чадмар. На ней было одно из знаменитых домонийских платьев. Оно закрывало ее тело от шеи до пальцев ног, но было полупрозрачным, подчеркивая каждый изгиб ее тела, которых было более чем достаточно. Платье было темно-зеленым, шею женщины украшал жемчуг, а ее темные волосы тугими кудрями не спадали на плечи, несколько локонов обрамляли лицо. Он не думал, что Мелисар Дмара кажется такой молодой, едва отметивший свой тридцатый день рождения. Было бы стыдно казнить такую женщину. «Прошел всего день», — подумал он. А я уже думаю о казни женщины, которая не согласилась принять мою сторону. А ведь было время, когда я не мог решиться на казнь отпетых преступников. Но он должен будет исполнить то, что должно исполнить. Глубокий реверанс Мелисайер, казалось, подразумевал, что она принимает его волю. Или был просто способом лишний раз продемонстрировать подчеркиваемые платьем прелести. Уловка в духе доманиек. К несчастью для нее Ранд был по горло сыт женскими уловками. Так что ему было известно, как с этим справиться. — Милор Дракон, — произнесла Мелисайр, завершив реверанс, — чем могу служить? — Когда в последний раз ты получал известие от короля Алсалама? — задал вопрос Ранд. Он подчеркнуто не предложил ей присесть в одно из кресел. — От короля? — удивленно переспросила она. — Прошло уже несколько недель. — Мне необходимо поговорить с гонцом, доставившим последнее послание, — сказал Ранд. — Не уверена, что его можно найти. В голосе женщины прозвучало беспокойство. — Я не слежу, милор, за каждым пребывающим и убывающим из города гонцом. Ранд подался вперед. — Ты мне лжешь? — тихо спросил он. — Она открыла рот, возможно, шокированная его грубостью. Домонийцы не к риэнцам. У тех политическое лукавство, казалось, было в крови. Но и они были тонкими политиками, особенно женщины. Ранд не был ни тонким политиком, ни искусным. Он всего лишь пастух, ставший завоевателем. А в сердце он простой двуреченец, даже если в его жилах течет аильская кровь. Какие бы политиканские увертки она ни использовала, на нем они бы и не сработали. У Ранда не было терпения играть в игры. — Я? — вымолвила Мелисайр, уставившись на него. — Милорд-дракон, что она скрывает? — Что вы с ним сделали? — спросил Ранд наугад. — С гонцом. — Он ничего не знал о местонахождении короля, — быстро ответила Мелисайр. Слова хлынули из нее потоком. Мои дознаватели были очень старательны. Он мертв? Я... Нет, милорд-дракон. Тогда приведите его ко мне. Она побледнела и скосила глаза в сторону, возможно, бессознательно разыскивая путь к бегству. Милорд-дракон, — нерешительно вымолвила она, подняв на него взгляд. — Сейчас, когда вы здесь, может быть, королю стоит остаться ненайденным? Может, в дальнейших поисках нет нужды? — Она тоже считает его мертвым, — подумал Ранд. — Поэтому рискует. — Необходимо найти Салама, ответил Ранд. — Или, по крайней мере, узнать, что с ним случилось. Необходимо выяснить его судьбу, чтобы избрать нового короля. Это ведь происходит так, верно? — Уверена, вас быстро коронуют, милорд-дракон, — вкрадчиво произнесла она. Я не стану здешним королем, ответил Ранд. Доставь мне гонца, мелесайр, и, возможно, ты доживешь до коронации нового короля. Ступай. Она помедлила, вновь сделала реверанс и ушла. Ранд мельком заметил Мин, стоявшую снаружи вместе с Аил и наблюдавшую за уходом купчихи. Он поймал ее взгляд. Мин выглядела обеспокоенной. Может, у нее было видение, связанное с Мелисайр? Ранд едва не окликнул ее, но девушка исчезла, ушла быстрым шагом. В стороне за ними с любопытством наблюдала Оливия. Бывшая дама не держалась неподалеку, словно ожидая исполнения своего предназначения. Помочь Ранду умереть. Он обнаружил, что встал. Этот взгляд в глазах Мин. Она рассердилась на него? Вспомнила его пальцы на своей шее, его колено, прижимающее ее к полу. Он и вновь сел. Мин могла подождать. «Хорошо», — сказал он, обратившись к аильцам, — «приведите сюда моих песцов и управляющих, а также Роарка, Бейла и всех городских старейшин, не сбежавших из города и не погибших во время беспорядков. Нам нужно пройтись по планам раздачи зерна». Аил отправили посыльных, и Ранд откинулся в кресле. Он присмотрит, чтобы накормили людей, восстановили порядок и избрали новый совет торговцев. И еще он присмотрит, чтобы был избран новый король. Но кроме этого, ему хотелось узнать, куда подевался Ал-Салам. А там, как подсказывал Ранду его инстинкт, лучше всего было поискать и гриндаль. Это было лучшей подсказкой. Если он ее найдет, то убедится, что она, как и Семирак, умрет от погибельного огня. Ран должен исполнить то, что должно быть исполнено.